Она смотрела на меня. Она его связала. Она сказала, что зафиксировала. Он употребил именно это слово. Наверное, потому что раньше служила в полиции. Ладно, она его зафиксировала. И если судить по тому, что она говорила тебе и что мы обнаружили наверху, она его пытала. Но не слишком сильно.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 что она собиралась меня убить. В ту ночь я спал не в своём смежном номере. Я спал на диване в номере у мамы. Мне снилось, что я иду по пустынной просёлочной дороге под тонким серпом луны. Не свисти, не свисти, твердил я себе, но всё равно начал насвистывать. Не смог удержаться. Я насвистывал Бетловскую Let it be. Я очень чётко это запомнил. Где-то на шестой-восьмой ноте у меня за спиной раздались шаги. Я проснулся, зажимая руками рот, словно пытался заглушить крик. Я до сих пор иногда так просыпаюсь и боюсь вовсе не крика. Я боюсь, что проснусь со свистом на губах, и мертва свет, эта тварь будет рядом. протягивая руки для объятий